Глава 4. Вторник 12 июля 22.30 Фарпост Дисторсия Пустыня Салатх, Южный Ремарк. Должен тебе сказать, дорогой сынок, мы больше не увидимся. Я не вернусь в большой город, чтобы оказаться в людском муравейнике. Мы не сделаем многое из того, что обычно делают вместе отцы и сыновья. Мы не починим испорченный кран. Не посмотрим фильм про космос и не пойдем прогуляться по лесу. Ты не расскажешь мне о своей первой драке и своей первой любви. Мы не поставим палатку у озера и не разведем костер. Я останусь здесь, в этой паршивой пустыне, которая тяжко дышит после жаркого дня. Все разваливается, мой дорогой. Мир давно уже перестал быть единым целым. Все существует по отдельности. Предметы, явления и люди — Будто фрагменты разных головоломок Я почти механически воспринимаю теплый ветер, обдувающий мне лицо Пересыпающиеся зерна гравия и хлопанье флага на мачте Я ощущаю запах этой сожженной земли, вползающий под керамический жилет Ощущаю тяжелые от жары зелоновый шлем и стынущую грязь в моих ботинках В этот вечер мы стоим на посту Твой папа и четверо молчаливых мужчин, охраняющие главные ворота базы дисторсия, а также друг друга и голубой ад под собственными ногами. Скрытое под землей чудовище терпеливо наблюдает за нами, подобно опытному хищнику. Предыдущая смена ушла в 22 часа, устав от ожидания партизанской атаки или френического огня. «Я командир, мой малыш, и потому занял место командира под оклеенной фольгой деревянной крышей слева от ворот. У нас есть большой скорострельный пулемет. Наш мю калибра 7,62 обслуживает рядовой Гаус, плечистый парень из Бильдена. Он курит сигарету и стучит каблуком по куску бетона, который отковырял от пола миниатюрного бункера. Размеренное движение его явно успокаивает, так же, как и тебя, когда ты не мог заснуть. На другой стороне дороги, в точно таком же гнезде, сидят старший рядовой Пурич и старший рядовой Дафни, которого мы зовем «Водяная блоха». Знаю, дорогой, прозвище Дурацкое, но его фамилия вызвала у нас ассоциации с Дафней. Последний из команды, старший рядовой Баллард, находится значительно выше, в кабине грузовика «Кавказ», припаркованного поперек ворот. Это чудовище весом в полтора десятка тонн выглядит красивее даже твоих игрушек. Мы до краев заполнили его песком, словно ребятишки в песочнице, и он служит нам входом на базу. Между Кавказом и стеной, высотой в два с лишним метра, мы оставляем только щель, через которую может протиснуться человек. Или то, что от человека осталось. Среда, 13 июля, 4.20. Те, кто пытался бежать, почувствовали опасность. Наверняка они не догадывались, в чем она заключается, но верно оценили ситуацию. Эта проницательность, подпитываемая страхом, привела к тому, что четверо солдат Мосталика, которых я не очень хорошо знал, угодили в субботу прямо под выстрелы повстанцев. Из их отделения, осиротевшего после дезертирства Капрала Листа, я помнил только старшего рядового Паульсена, причем по вполне прозаической причине. Его звали Пауль. Трудно забыть кого-то, кто представляется как Пауль Паульсон. Именно благодаря той же проницательности мой друг Ларс прошлой ночью позволил себя по-глупому арестовать, а Капрал Борн несколько часов спустя подготовил очередное бегство. Забрав рядового Стена и молодого сапера, который еще не сошел с ума, он направился в сторону от Артена. Сапер по имени Тим безопасно вывел их с базы, но Эстер даже не стала ждать, когда они приблизятся к условной границе. В окрестностях холма она поджарила всех троих. Насколько я понимаю, излучателем волн. Когда их нагнал патруль Северина, тел еще шел пар. Больше всего мне жаль Ларса Нормана. Я не могу примириться с тем, что он не выдержал и пытался прорваться через ворота. Хорошо, что на посту были мы. Его обездвижили и доставили на гаупт вахту. Если бы той ночью там стоял бы кто-нибудь слишком нервный, Нормана могли бы подстрелить или даже убить. В таких обстоятельствах несложно ошибиться. Баллард даже утверждает, что это лишь вопрос времени, когда вспыхнет бунт, и мы начнем стрелять друг в друга. А я отвечаю ему, что мы просто не успеем. Часть персонала будет сражаться до конца, то есть наверняка еще несколько дней. Некоторых из нас оберегает гнев, других — фатальное безразличие, годами откладывавшееся в голове. Есть и те, кто готов исполнять приказ и даже в безнадежной ситуации не оставит пост. Они сойдут с ума или покончат с собой, но не сдадут базу. А может и то, и другое. Как рядовой Донау, который сперва лишился разума, а потом напоролся на металлический пруд. Могу представить себе состояние, в котором пребывали Норман и остальные дезертиры, искавшие убежище в пустыне. Могу представить себе это ощущение. Страх. от которого сжимается желудок, подступая сквозь пищевод к самому горлу. Страх, раздирающий внутренности и сжимающий их холодными тисками, так что кажется, будто они вот-вот лопнут, и твое нутро зальет вонючая слизь. Страх, который раздирает тебя также с другой стороны, втискиваясь в задний проход и заполняя тело мучительной болью. И все это сопровождается тысячей игл, воткнутых в мозг и мышцы, тысячей остриев, пронзающих позвоночник. Не имеет никакого значения, погибнешь ли ты в пустыне. Ты не думаешь, насколько рискуешь и запятнаешь ли честь, которая всегда была для тебя важнее всего. Ты не хочешь выжить. Хочешь просто освободиться от страданий, терзающих твое тело, от человеческой туши, которая когда-то была тобой, а теперь насажена на огромный вертел и поджаривается на огне час за часом, оборот за оборотом. Все кажется лучше, чем подобные страдания, и потому ты не думаешь даже о своих товарищах, о тех, кто погиб, о тех, кто заперт в медсанчасти, а тем более о тех, кто остался здесь по собственной воле. «Ты хочешь сбежать из дисторсии, прежде чем страх пожрет тебя изнутри, будто огромный безглазый паразит. Если ты убьешь его, убив при этом себя, в каком-то смысле победишь». Наступает ночь, и база постепенно замирает. Мы больше не выставляем патрули, которые кружат внутри ограждения. Вместо этого двое солдат охраняют здание командования. Официально из-за устроенной в подвале гауптвахты Но я не уверен, что это правда. Возможно, капитан Бек в самом деле опасается мятежа. Большая часть прожекторов выключена или пригашена, точечно освещая фрагмент плаца. Продолжают работать нацеленные в пустыню прожекторы по углам, обслуживая часовых у ворот и на крыше медсанчасти. Но база затаила дыхание, будто мы хотим скрыть свое присутствие. Пробираясь между зданий, я ощущаю дьявольскую тревогу. Сжав мокрыми пальцами приклад МСК, я приоткрываю дверь в лабораторию. Из ведущего в подвал люка сочится свет. Возле металлического столика я замечаю автомат спецназовца. Оружие стоит в углу, прислоненное к стене, рядом черная сумка, набитая магазинами. Никто другой не пользуется хеклерами, и находка заставляет меня на мгновение задержаться. Толстяк не бросил бы оружие, если бы охранял объект или стоял на посту. Сомневаясь, что это всего лишь стечение обстоятельств, я стискиваю зубы и осторожно спускаюсь вниз. Шаг за шагом. По крутой лестнице. В заполненный тенями коридор. С лампочками, которые мы заменили в субботу, что-то случилось. Горят только ближайшие, остальной туннели пещера тонут в темноте. Очков я с собой не взял, так что приходится включить тактический фонарь. Луч света падает на стенный проход впереди. Вдали, на другой стороне озера, маячит чья-то фигура. «Эй, ты! Назови фамилию и звание!» Мой хриплый голос кажется чужим. Мне отвечает слабое эхо. Черный силуэт не двигается с места. «Назови фамилию, блядь!» Я целюсь из автомата, медленно продвигаясь вперед. Палец мягко дрожит на спусковом крючке. До цели около полутора сотен метров, но уже на полпути я узнаю толстяка. Возле того места, где он стоит, на воде колышится что-то поблескивающее. Я пытаюсь понять, что тут произошло, одновременно вспоминая субботний вечер, мой приступ паники и бессмысленный прыжок в озеро, после которого я лишь чудом не угодил в медсанчасть, как еще один свихнувшийся. Луч света отражается в черной поверхности. Над водой поднимается легкий пар, будто что-то нагревает ее до температуры выше той, что стоит в пещере. Когда нас разделяет меньше десяти шагов, я замечаю обожженную кожу на лице спецназовца. Левая рука безвольно свисает, правая сжимает нагрудный карман тактического жилета. У его ног лежит разбитый фонарь, а чуть дальше пистолет. Неподвижный взгляд солдата устремлен на серебристые пузыри на воде. На человеческие тела в комбинезонах из алюминиевой фольги. «Меня ударило! Я не мог!» Он поворачивается ко мне. Один его глаз частично обуглен и почернел, другой вытрощен и бел. «Я не мог им помочь! Не мог!» Ноги его подгибаются, и он тяжело валится лицом вниз. Я медленно отступаю, продолжая светить на лежащего. Нужно проверить, дышит ли он, или вернуться наверх и позвать товарищей, но мне необходимо сделать нечто важное — От чего может зависеть жизнь всех нас? Именно за этим, в конце концов, я сюда пришел. Если я сейчас приближусь к раненому, а он на меня набросится, я могу проиграть. Погибнуть в шаге от постижения истины, от самого важного разговора. Я топчу в темноте собственное угрызения совести. Я цепляюсь за стены бокового туннеля. Со всех сторон доносится магнетический шепот. Звериные духи трутся изнутри, глазные яблоки и свод черепа, скребя мозг черными когтями. Я иду вперед, будто тупая машина, чтобы выжить, чтобы не лишить себя жизни. В том месте, где коридор сворачивает, недалеко от пещеры с человеческими барельефами, я на мгновенье останавливаюсь, думая, стоит ли идти дальше. Теперь жалею, что никого с собой не взял. Но кому я мог бы причинить такие мучения? разве что Бенешу, который сразу бы сбежал или стукнул меня камнем по затылку вместо того, чтобы сопровождать. Глубоко вздохнув, я пробегаю через каменный зал, в котором застыли мои товарищи. Свечу фонарем под ноги, лишь бы только не смотреть на эти фигуры, не видеть искаженного лица сержанта Крелла, фрагмента мумифицированной руки, волос. Единственная мысль — добраться до цели. Эстер велела мне идти дальше, но не говорила, насколько. Я сам пойму, когда там окажусь. С меня ручьями течет пот. Через полтора десятка метров проход заметно сужается, и приходится двигаться медленнее. Я снова ощущаю легкий сквозняк. Сонные видения оставили меня в покое, но дыхание свистит, как у астматика, зубы стучат. В любой момент приступ паранойи может заставить меня начать стрелять вслепую. Я знаю, что тогда либо обвалится туннель, либо я погибну от рикошета. Я достаю из кармана 10-сантиметровый light стик Коба. С собой взял две штуки, одной хватает на 6 часов. Согнув палочку, сильно ее встряхиваю, и мгновение спустя все вокруг заливает зеленое свечение. Закрепленный под стволом фонарь нужно экономить. Еще через несколько десятков шагов я добираюсь до очередного зала. «Итак, ты пришел», — произносит механический голос. Вздрогнув, я машинально целюсь в его сторону. «Я мог бы поклясться, что голос раздается не у меня в голове, а снаружи», — дух обрел тело. Я пытаюсь обнаружить источник звука, размахивая химическим источником света и пробуждая тени на стенах. «Сядь, Маркус. Наш разговор может быть долгим», — продолжает Эстер. Ты прав, я говорю с тобой не так, как обычно. На этот раз я послала свое устройство. Может, оно не слишком красиво, я сотворила его в спешке, но оно облегчит нам общение. Сядь и не стреляй в него. Оно проделало немалый путь по туннелям, чтобы с тобой встретиться. Я послушно сажусь у стены с автоматом на коленях и палочкой Коба в левой руке. Правая ждет наготове у спускового крючка и маска. Из мрака выползает нечто похожее на небольшого краба. Устройство выглядит отчасти металлическим, а отчасти созданным из биомассы. У него несимметрично расположенные конечности, оно слегка покачивается и мигает красным диодом. Эстер сообщает мне очередную информацию. Восьмая информация. Переход через мост Эйнштейна-Розена, называемый также туннелем Хокинга, требует использования стабилизатора. Сама система критически неустойчива, что математически выражается в неограниченном возрастании изначально пренебрежимо малого отклонения от статистического равновесия. В процессе туннелирования необходима отталкивающая отрицательная сила, в противном случае перенос объектов, имеющих размер больше субатомного, был бы невозможен. Head of Darkness каждый раз после возникновения коллапса стабилизируют туннель, используя темную материю. Девятая информация. Темная материя, используемая для туннельных переносов, именуемая также френической материей, впервые будет описана через 62 года физиком-теоретиком из Кодонского университета профессором Норманом Билем. В числе прочего, профессор обнаружит что она может принадлежать к двум или более пространственно-временным континуумам. Еще через полгода исследовательская группа во главе с Билем и академическим ИИ по имени Кефас найдет узел или скопление френов в границах Солнечной системы. Десятая информация. Еще через 23 года на основе модифицированной теории френов Биля-Кефаса, отвергающей понятие пространственно-временного измерения, начнутся работы над первым туннельщиком Head of Darkness. Постройка корабля займет около полувека и завершится успехом. Физики, теоретики и конструкторы туннельщика, однако, не сумеют предвидеть некоторых последствий путешествия через мост Эйнштейна-Розена, включая так называемый эффект копирования. Я лежу у стены. Меня тошнит, мысли путаются. На голову капает вода. Информация снова была передана прямо в мозг, а устройство Эстер синхронно дополняло ее голосовыми сообщениями, словно ИИ было крайне важно, чтобы я не пропустил ни слова. «Теперь немного отдохни», — говорит Эстер. Алгоритм сменил стратегию. Он уже не пытается меня запугать, не давит, но проявляет нечто вроде сочувствия. «Демон явно решил, что я уже в достаточной степени боюсь». «Зачем ты мне это говоришь?» «С трудом, спрашиваю я». «Ты должен постичь более широкий контекст, Маркус, чтобы понять задачу». Вследствие эффекта копирования, Head of Darkness» возвращался на Землю много раз. Иногда в виде выжженного остова, без команды и машин, а иногда настолько изменившимся, что центр управления полетами не мог опознать объект. Наша версия невредимой добралась до Юпитера и вышла на его орбиту, но после обмена первыми данными с Землей подверглась перетуннелированию. Мы оказались в пустыне Салатх, в большой пещере примерно за 350 лет до того, как отправились в путь. То, что я показывала тебе во сне, то голубое свечение вокруг туннельщика, запас темной материи, которая находится в трюме. Если дело дойдет до цепной реакции, она уничтожит планету, а может даже все, что мы знаем». «Тогда зачем вы притащили это сюда?» Мы собирались запросить у Кода на дальнейшие инструкции. Френы были нам необходимы для перемещения на большие расстояния. Мы узнали о них больше, чем пославшие нас ученые. Эстер на мгновение замолкает. Френы служили нам не только как стабилизатор туннелей. Они сами открывали проходы в отдаленные секторы и иные континуумы. Время там шло сферически, во всех направлениях, а явления, которые мы наблюдали, невообразимы для человека. И что мне делать с этими знаниями? Я до боли сжимаю веки, пытаясь как-то собраться с силами, сесть, прислонившись к стене, и полностью сосредоточиться. Сейчас я тебе все объясню. Краб перебирает конечностями, издавая громкий шорох. «Скажи мне, зачем ты убил этих людей?» Почему Вилмот, Смерстрим и Будни плавают мертвые в озере? Помимо своей воли начинаю кричать я. Их поиски зашли чересчур далеко. Они могли помешать нашему разговору. Ее слова полны спокойствия и тепла. Наверняка ты догадываешься, что на Head of Darkness нет человеческой команды. Сперва на борту были пилоты и инженеры. Люди использовали анабиоз, чтобы продлить свою жизнь. В трюмах находились тысячи зародышей. Все это было уничтожено. Остались 12 синергически связанных ИИ, и самый большой из них, именуемый просто кораблем. Это он управляет туннельщиком, и только он в состоянии провести необходимые расчеты, продолжает Эстер. Корабль проводил нас через проходы и находил френические узлы. Это механически-биологическая система, заполняющая большую часть корпуса. А ты? Кто ты, Эстер? Интерфейс, созданный кораблем для связи с людьми. Что-то вроде переводчика. Вместе с другими ИИ я разработала стратегию, позволяющую нам выбраться из ловушки, причиной которой стало попадание груза френов в гравитационное поле Юпитера. Синтетический краб медленно приближается ко мне, будто эстер наклоняется над столом. «Хочешь знать, почему я убил этих солдат?» «Мое тело пронизывает острая боль», Чудовищный страх перед тем, что я сейчас услышу, самый жуткий, какой только испытывал в жизни. У меня нет сил ему противостоять. Помнишь, я говорила тебе, что должна вас подготовить. Я говорила, что без этого вы не справитесь с задачей. Цель всех смертей, приступов безумия, физических аномалий, которые вы не в состоянии объяснить, заключалась в том, чтобы изменить ваше восприятие. И в том... чтобы те, кто принимает решения, выслушали тебя. Но ведь тебе вовсе не обязательно было убивать их всех. Ты ошибаешься, Маркус. Это было необходимо. Такой результат дали проведенные нами симуляции. Можешь считать своих товарищей героями, которые погибли ради человечества. Земля не выживет, если френы вырвутся наружу, если Head of Darkness не покинет это место. Корабль был частично поврежден, и последние 200 лет все ИИ работали над тем, чтобы отремонтировать его, провести тесты и вернуть в исправное состояние. Однако нам не удалось восстановить биологическую часть системы. Для этого требуется биомасса, которую переваривает и поглощает корабль. Нам не хватало тех людей, которых удавалось поймать. — О чем ты говоришь? — Каких людей? — Я вижу, что краб подползает все ближе. «Для реконструкции нам нужно еще 12 тонн человеческого белка. Корабль после последнего возвращения считает себя человеком. Он сообщил нам, что должен поглотить своих далеких предков, чтобы усвоить филогенетическую память, закодированную в ДНК. Сперва он пожрал спящую команду, а также те из имевшихся на борту зародышей, которые пережили долгое путешествие. Мы выращивали их специально для него». Затем, используя разные стратегии, удалось заманить под землю несколько десятков человек, тех самых, кто пропал за многие годы в окрестностях Атартена. Их тел хватило, чтобы поддерживать жизнь корабля в состоянии глубокого анабиоза, но оказалось недостаточно для регенерации системы. Поэтому вас заманили сюда и пленили на базе дисторсия, чтобы получить необходимое количество материала. А ты, мой интерфейс, посредством которого я общаюсь с остальными. «Не знаю, как ты это посчитала?» Снова в ужасе начинаю кричать я. «Не знаю, чего вы в самом деле хотите, но даже если бы мы позволили себя сожрать, стольких ты не получишь. Нас слишком мало, понимаешь? Даже в самом начале нас было слишком мало. Вы что-то напортачили в своих расчетах, и ваш сраный корабль сдохнет с голоду. И знаешь, что я тебе скажу? «Прекрасно, блядь, пусть сдохнет!» И пусть все это катится в пизду!» У меня перехватывает дыхание, я замолкаю. Мой голос отражается эхом от каменных стен, а присланное Эстер-устройство мигает красным диодом отчетливо дрожа. Мое тело тоже напоминает большой кусок студня. В воздухе висит невысказанная угроза. «Ты еще не догадываешься, Маркус?» спрашивает механический голос. «План состоит вовсе не в том, чтобы вы стали кормом. Естественно, вашего подразделения не хватит, чтобы удовлетворить потребности корабля. К тому же никто, даже по приказу, не согласится добровольно на подобную смерть. Она издает странный треск. План заключается в том, чтобы вы схватили и доставили в указанное место соответствующее количество пленников. Из наших расчетов следует, что в Кумише достаточно жителей, чтобы провести регенерацию системы. Цена за вашу свободу и спасение всех людей на земле — истребление единственной деревни. Если ты как следует подумаешь, наверняка поймешь, что цена эта не слишком высока. Меня нашли парни Соттера, возвращавшиеся в 6 утра с караула у ворот. Я лежал у дверей лаборатории, без ботинок, кителя и тактического жилета, в одних форменных штанах, скорчившись в позе эмбриона и крепко обнимая свой автомат. Я не желал выпускать МСК из рук, когда меня пытались поднять. Они вызвали своего капрала, а он — сержанта Всеверина и Голю. Поднялась страшная суматоха. Баллард вкратце описал мне все это за пять минут, когда я очнулся в медсанчасти и немного пришел в себя. Капитан Заубер прописала мне что-то сильно действующее, и кровь быстрее пошла по жилам. Ей хотелось, чтобы я остался один, но я выл от ужаса, и она, в конце концов, согласилась, чтобы Крис нес вахту возле моей койки. Потом его должна сменить Нэми. Меня бьет неудержимая дрожь. Стакан с водой валится из рук. Баллард сидит на стуле, уставившись на меня с таким видом, будто хочет сказать что-то утешительное, но в голову ему ничего не приходит, и он лишь несколько раз вздыхает. За окном светит солнце, «А мне снова адски холодно, так холодно, будто я умер». «Ты снова там был?» — наконец спрашивает он. «Был Крис». Я громко стучу зубами и разговаривал с ней. «И что она тебе сказала?» «Я не могу ответить. Даже ему, моему другу, который с самого начала меня поддерживает и обо всем знает. Приказ, который я получил о цифровой шлюхе, превосходит границы всяческого разумения». «Связь между мозгом и речевым аппаратом теряется, и с моих губ срывается лишь бессвязное бормотание». «Ладно, не будем об этом», — говорит Балард. «Пока отдыхай, потом поболтаем. Но имей в виду, я крайне зол, что ты пошел один. Хочу, чтобы ты это знал». Наверняка он прав. «То была самая большая глупость, какую я мог совершить, но я выполнял распоряжение Эстер прийти одному и никому не сообщать о нашей встрече». Не знаю, шла ли речь о безопасности или ее цель заключалась в чем-то другом. Возможно, она хотела подчинить меня себе, окончательно сломив белковый интерфейс. Появляется старшина гильды и приносит на подносе таблетки. Я глотаю все, не задавая вопросов и впадаю в оцепенение, закрыв глаза. Мне кажется, будто я сплю. Но я слышу свое дыхание и то, что происходит вокруг. Какой-то шорох и приглушенный шепот. Я вижу также большие пространства земли, нескончаемые зеленые пастбища, сквозь которые пробивается острый, как бритва, френический свет. Я пытаюсь отвести взгляд, но даже в тяжелом полусне понимаю, что это ничего не даст. Опасность повсюду. В конце концов, ложусь на мягкую траву и решаю сдаться. Когда я снова открываю глаза, возле койки сидит Неми. Несмотря на явную усталость на ее лице, она улыбается, берет мою руку и мягко ее сжимает. Дорогая моя девочка, которая обо мне не забыла, хотя в последнее время я бываю рядом с ней так редко. Как ты себя чувствуешь, Маркус? Что случилось? Неми? я морщусь от пульсирующей за глазами боли. Хорошо, что ты пришла. Я могу тебе чем-то помочь? Мне уже в самом деле лучше». Я стараюсь говорить отчетливо и убедительно. Не могла бы ты только попросить у доктора Заубера что-нибудь от головной боли? Она тут же вскакивает и бежит вглубь здания. Я жду лекарства, которое появляется через несколько минут, принесенное самой начальницей медсанчасти. Она смотрит, как я глотаю таблетки и запиваю минеральной водой. Девушка вытирает мне пот со лба. Странно, что я потею, поскольку все еще ощущаю пронизывающий холод. «Оставь нас одних, нами, просит капитан Заубер. Она садится на стул рядом с койкой, опускает голову и сплетает пальцы на коленях. Вид у нее чертовски подавленный. Я никогда еще не видел ее в таком состоянии. Но, по крайней мере, эти мысли отвлекают мое внимание. Я постепенно возвращаюсь к жизни и даже пытаюсь подняться. «Успокойся, она касается моего плеча. Еще рано вставать». «Госпожа капитан, я не могу здесь оставаться. Сейчас важен каждый человек на базе». «В третий раз не пройдет, Маркус. Больше я тебя не отпущу». «Трудно понять, говорит ли она серьезно. Сегодня ты не годен к службе». «Но при всем уважении к вам, я не отпущу тебя, Маркус. Хоть ты обосрись, если ты мне не расскажешь, что с тобой произошло в туннелях». «Я знаю, что солдаты перетряхнули все здания и спустились в подземелье лаборатории». Офицеров из разведки нигде не могут найти. Наткнулись только на труп спецназовца на берегу озера. Мы с капитаном Бэком подозреваем, что ты побывал там ночью и можешь кое-что знать. Он дал мне полномочия расспросить тебя. Не могли бы мы поговорить позже? Увы, нет, капрал. Нам нужно знать немедленно. Я пока не готов рассказывать. Такое впечатление, будто если я выскажу свои мысли... придет в движение гигантская махина, которую не удастся остановить. Я понятия не имею, в какую сторону та свернет, и что решит командование, но не в силах с этим смириться. Госпожа капитан продолжает на меня давить, намекая, что если я откажусь сотрудничать, меня поместят под арест, а может даже обвинят в убийстве Вилмаца и его людей, ведь всем известно, что я не питал к нему особой симпатии. А мое психическое состояние таково, что я вполне мог бы пойти на подобное преступление. Именно, на преступление. Я пристально смотрю ей в глаза. Я знаю, что, сказав правду, подпишу приговор жителям Кумиша. Именно этого я больше всего боюсь, что офицеры, много раз отвергавшие мои слова, на этот раз мне поверят. В моем воображении возникают наши войска, вступающие в селение, мужчины, женщины и дети, которых гонят через пустыню, словно скот, толпа перепуганных людей, идущих на убой под дулами автоматов. А затем я думаю о том, что будет, если утаю правду. Я думаю о нашей базе, которую найдут через месяц или год, опустевшей или заполненной трупами». Обо всех, кого я знаю, а в особенности о Неме и друзьях по отделению, которые заплатят за мое молчание. Я уверен, что Эстер отомстит, или скорее попытается вынудить нас силой. Вряд ли и свойственна мстительность, кем бы те на самом деле ни были. То, что миру грозит катастрофа, не самое главное. Едва у меня успевает возникнуть эта мысль, я начинаю рассказывать, что произошло. Я посвящаю Заубер в подробности первого разговора в пещере. Рассказываю про отряд Мюллера, про туннелированный под землю, стараясь описать весь ужас того места. Потом перехожу к последней ночи, к плавающим в озере Телам, к смерти Толстяка, свидетелем которой я был, и к полученному от Эстер приказу. Я рассказываю даже про гребанное устройство, с помощью которого та со мной общалась. Я пытаюсь воспроизвести историю «Head of Darkness», но в итоге выходит сплошная каша. Рассказ настолько меня выматывает, что я тяжело падаю на подушку, но чувствую при этом нечто вроде подавленного облегчения. Госпожа капитан записала несколько фраз в блокнот и задумчиво кивает. «Весьма тяжелое бредовое расстройство», — наконец говорит она. «Простите, не понимаю». «Думаю, ты болен, Маркус». «Таков мой диагноз». «Естественно, я передам все, что ты рассказал командиру роты, но я наблюдаю классические черты данного расстройства. Уверенность в собственной исключительной роли, тяжелая мания преследования и религиозные галлюцинации. Похоже, ты почерпнул из древних верований описание принесения кровавых жертв богам, с той лишь разницей, что твои боги современны и весьма технологичны». «Госпожа капитан, умоляю вас, отнеситесь к тому, что я рассказал всерьез». «Хотя бы рассмотрите другой вариант!» Ощутив внезапный прилив сил, я сажусь на койке. «Я всегда вам доверял. Вы понимали, что я любой ценой хочу добраться до истины. Почему же теперь, когда мы так близко, вы отказываете мне в помощи?» «Я не отказываю тебе в помощи, Маркус, даже наоборот. Я вижу, насколько ты в ней нуждаешься и насколько ты погряз в своем собственном мире». Грустно улыбается госпожа доктор. «Многое из того, о чем ты мне рассказывал, имело смысл, так что я всегда тебя поддерживала. Но, как я уже говорила, на третий раз не пройдет. В конце концов, ты не выдержал напряжения. Мне очень жаль». Внезапно дверь открывается, и на пороге появляются капитан Бек, бледный и небритый, а за ним лейтенант Остин. «Я вижу в руке лейтенанта Рацию, и только теперь замечаю, что у капитана Заубер на коленях лежит другая». Похоже, командир роты хотел услышать вживую мой рассказ, и потому послал офицера, которому я больше всего доверял. Вряд ли я был бы столь откровенным с кем-то, кроме начальницы медсанчасти. «Это никакие не галлюцинации, Линда!» Громко говорит Бэк: 8.00 я послал солдат на разведку во все туннели и получил сообщение о маленьком гроте, в стенах которого обнаружились наши люди. Они выглядят словно камень, могу показать тебе фото». один из отрядов наткнулся на устройство, о которых упоминал капитан Тренд. Три таких краба ползли в сторону лаборатории Это какой-то кошмар, Микель Капитан Заубер закрывает лицо руками Так что не будем обсуждать, говорит ли капрал Тренд правду или тронулся умом Вместо этого нам необходимо решить, что делать дальше с полученной информацией Приглашаю тебя через 15 минут на совещание А если пациент может покинуть медсанчасть, не удерживай его Бэк поворачивается ко мне. Капрал, никому ни слова. Если кто-то, кроме твоих командиров, узнает о требовании убить пленных, он воспримет это как измену и прикажет тебя расстрелять. Так точно, господин капитан. Я пытаюсь вытянуться по стойке смирно, но меня шатает. Не уходи далеко, Маркус. Ты можешь нам понадобиться. Голос лейтенанта Остина звучит серьезно, но, похоже, он пытается разрядить обстановку. Меня тошнит, но приходится терпеть, пока все не выйдут. Я прошу Неми показать мне, где сейчас мальчик из Кумиша. Она явно удивлена, но ведет меня в маленькую комнатку через две палаты дальше. Единственный предмет мебели — койка, на которой лежит внук старосты. Похоже, он дремлет. Рядом, на расстеленном прямо на земле матрасе, сидит Дильба, 13-летняя внучка Хавара. Она ухаживает за малышом, кормит его и поет, водит в туалет. Уже четверо суток она не отходит от Бихрама ни на шаг. Я вижу, что она взяла с собой несколько книг, похожих на потрепанные школьные учебники. Когда мы останавливаемся на пороге, она откладывает одну из них в сторону и вопросительно смотрит на Неми. «Здравствуй. Как себя чувствует брат?» – спрашивает переводчица по-армайски. «Все спокойно, он много спит», – отвечает Дильба. «Да хранят его боги». «Ты с ним разговаривала?» «Да, сегодня утром». «Долго?» «Нет, немного». Он рассказывал что-нибудь интересное? Чуть нетерпеливо спрашивает Неми. Он узнает меня, госпожа. Опять спрашивал, где он и когда увидит дедушку. Я делаю шаг к девочке. Привет, Дильба, я Капрал Маркус Тренд. Говорю я на Ломаном Армайском. Могу я тебя кое о чем спросить? Да, господин. Как тебе тут нравится? Очень. Девочка смотрит на меня большими темными глазами. Только я скучаю по маме, дедушке и братьям. «Но тут все к нам хорошо относятся». «А по папе не скучаешь?» «Скучаю, господин. Но папа давно уехал». «Уехал». «Повторяю я, думаю, что он наверняка сражается в партизанском отряде, убивая солдат МСАРР». «А дедушка когда вас навестит?» «Говорил, что через несколько дней. Может, сегодня или завтра». «Хорошо. Понимающе киваю я. И скажи мне еще, дерьба. насколько велик Кумиш? Я слышал это большое селение». «Да, господин». Она на мгновение замолкает, что-то подсчитывая на пальцах. «Где-то домов 25, И еще школа, но она закрыта». «А много людей живет в одном доме. Наверняка вам тесно?» «Нет, всем удобно», — широко улыбается она. «Всего человек 10, У каждого своя кровать и стул». «Маркус, хватит ее мучить. Заканчивай допрос». Говорит мне Немин на романском и тянет за рукав. «Спасибо тебе, Дельба. Приятно было пообщаться». Я машу ей на прощание и выхожу в коридор, мысленно пытаясь пересчитать население кумиша на килограммы. Вес человеческого мяса крайне важен. Я быстро соображаю, что придется сделать несколько допущений, учитывая возраст жителей, а также средний вес взрослого и ребенка. От всех этих расчетов меня начинает тошнить. Мы поднимаемся наверх в комнату Нэми. Мы молча, с некоторой неохотой садимся. Нэми на стул у окна. а я на койку. Вентилятор перемалывает лопастями горячий воздух. Прежде чем тишина станет невыносимой, я спрашиваю девушку, есть ли у нее что-нибудь попить. Она показывает на кувшин с водой на тумбочке, но продолжает молчать. Я тоже на всякий случай утыкаюсь взглядом в пол и не встаю с места. К чему были те вопросы, Маркус? Зачем ты хотел увидеть Бихрама? В голосе ее звучат истерические нотки. Прости, но я не могу тебе сказать. «Вы что-то планируете? Собираетесь снова ехать в Кумиш?» «Скорее всего. Нужно поговорить со старостой». «Ну о чем? Я достаю из пакета пачку сигарет и нервно закуриваю. Это как-то связано со смертью Вилмаца и остальных?» «Я вынужден признать, инстинкт ее не подводит. Мне всегда казалось, что у Нэми превосходная интуиция, и она прекрасно видит, когда я пытаюсь что-то скрыть». Именно потому нам порой так трудно общаться, особенно если я не могу быть с ней искренним. Полученные от Дильбы сведения навязчиво кружат в моей голове. Я отмахиваюсь от них, будто от жирных мух. Нэми замечает мой жест и пытается расспрашивать дальше, доставляя мне еще больше мучений. Милая, я в самом деле не могу тебе сейчас ничего рассказать. Даже о том, что случилось с тобой под землей? Даже об этом не расскажешь? «Мне нужно поговорить с лейтенантом». «Тогда уходи, Маркус». Она отворачивается и смотрит в окно. «Возвращайся к себе в палату или иди в казарму. Этот разговор не имеет смысла». «Ладно, Нэми, так будет лучше всего. Сонно, думаю, я, направляюсь к двери. Чувствую тяжесть, которая давит на плечи, угрожая расплющить о землю и втоптать в песок. Я чувствую себя виновным во всем, что вскоре произойдет, и не могу ни с кем этим поделиться». Эстер потребовала гарантий. Кумиши единственное место, где мы можем пресечь блокаду, и потому она велела, чтобы боевая группа, которая туда отправится, насчитывала меньше половины личного состава дисторсии. В этой группе не может быть командира базы, а прежде всего не может быть Нэми. И не хочет рисковать, мы не сбежим из ловушки. Она все тщательно спланировала. Похоже, сержант Голи получил приказ от лейтенанта, поскольку наблюдал за медсанчастью и перехватил меня сразу же, как только я вышел от Нэми. Он лишь позволил товарищам по взводу поздороваться со мной, а потом прогнал их на все четыре стороны, включая водяную блоху и балларда, которые хотели что-нибудь узнать. Проводив меня до палатки, он велел лежащему на койке усилию съебаться нахрен, а мне оставаться на месте до особого распоряжения. Когда он в конце концов отправился в здание командования, я принялся за чистку оружия. Разбирая МСК, стирая с него серую пыль и смазывая, я продолжаю свои подсчеты. Из них следует, что если в Кумише имеется 25 домов, и в каждом живет по 10 человек, всего получается 250 жителей. Предположив, что там около полусотни маленьких детей, я принимаю в качестве среднего для них вес в 20 килограммов. Остальные, молодежь, взрослые и старики, 200 человек по 60 килограммов, учитывая, что армайи не отличаются высоким ростом и крепким телосложением. В сумме это дает около 13 тонн человеческого мяса и костей. Мне снова становится нехорошо, и приходится на какое-то время прервать чистку. Внезапно я начинаю понимать, что Бернард Вайнхаус, которого я считал законченным психом, наверняка об этом знал. Я помню, как он вдруг поморщился, когда я сказал, что на базе будет дислоцироваться около ста солдат. Слишком мало, чтобы спасти мир. Тогда я воспринял это в переносном смысле, но Ванхаус мог иметь в виду регенерацию корабля. Возможно, Эстер посвящала его в свои планы. Заебись. В это мгновение занавеска, отделяющая отсек от коридора, приоткрывается, и я вижу через щель голову Пурича. Он просит у меня разрешения войти, и я с облегчением приглашаю его внутрь. Мне в самом деле не хочется оставаться одному, и я лишь бурчу под нос, чтобы он не расспрашивал меня про туннель. «Маркс, я по другому делу», — неуверенно говорит Даниэль. «Я хотел тебе кое-что показать». Он протягивает перед собой обе руки, на тыльной стороне которых появились раны, круглые, точно посередине, сочащиеся кровью. Я невольно вздрагиваю. Выражение лица у него слегка испуганное. Ты что, сегодня что-то поранился? Нет, Маркус. Проснулся утром, и уже было так. Да еще, блядь, и хуже становится. Нужно немедленно сделать перевязку. Я кладу оружие на койку и вглядываюсь в его руки. Почему ты еще не в бинтах? Я их только что снял, хотел тебе показать. Сейчас иду в медсанчасть сменить повязку. Иди, гильда, пока не началось заражение. Он молча выходит, но я прекрасно его понимаю. Эти гребаные раны выглядят как стигматы. Что это, аллергия? Не помню, чтобы когда-либо сталкивался с чем-то подобным. А может, это психическая реакция религиозного человека на встречу с демоном? Это могло бы все объяснить. Вместо обеда Голя ведет меня прямо в здание командования. Оно и к лучшему. Мне все равно ничего не полезло бы в глотку. По дороге, перемежая свою речь ругательствами, он сообщает, что Оскар Бенеш обратился в медсанчесть. Якобы у него путается сознание и частичная потеря памяти, но сержант называет его сраной свиньей и гребаным симулянтом, так что в болезни он, похоже, не верит. Если капитан Заубер не подтвердит ухудшившегося здоровья старшего рядового Бенеша, мне не хотелось бы оказаться в его шкуре. Прежде чем пойти к капитану, мы спускаемся в подвал навестить Ларса Нормана, который остается единственным психически здоровым заключенным. Рядовой Лукас открывает дверь в небольшое помещение. Из соседней камеры доносится отчаянный вой, сопровождающийся странным царапанием, но у Нормана царит спокойствие и образцовый порядок. Он сидит на матрасе, читая в проволочных очках цветную газету и медленно поднимает взгляд. Когда до него, наконец, доходит кто перед ним, он тут же вскакивает, будто у него в ногах пружины. «Маркус! Командир! Он заключает нас в объятии!» Умнел немного, Ларс? Или все такое же, долбоеб?» – спрашивает Голя. «Виноват, господин сержант, виноват!» В глазах моего друга стоят слезы. «Не знаю, что на меня нашло, мне уже лучше!» «В самом деле, лучше!» Он никогда не принадлежал к числу особо разговорчивых, но теперь болтает без умолку, будто наглотался наркоты. Видимо, заключение меньше, чем на сутки дало о себе знать, и он изо всех сил пытается заглушить стыд, который, похоже, прекрасно осознает. Дело не в том, что он пытался сбежать, а в том, что он собирался бросить своих товарищей. Сержант особо его не слушает и решает вопрос сходу, как бы между делом, хотя для нашего взвода это ключевой вопрос. Сообщив часовому, что забирает Ларса с собой, он ведет нас к выходу из здания. Здесь мы расстаемся. Норман отправляется в казарму, а мы на второй этаж, где в небольшом зале происходит совещание штаба. За прямоугольным столом уже сидят капитан Бек, лейтенант Остин, сержант Северин, капралы Соттер и Вернер. Мы поспешно присоединяемся к ним, и слово берет командир роты. Господа, я собрал вас, чтобы принять крайне трудное решение. В жизни каждого командира может наступить момент, когда нужно сделать выбор среди немногих доступных вариантов, любой из которых означает чью-то смерть. И нужно взять на себя ответственность за свои поступки. Бэк будет всех взглядом. Возможно, вас удивляет, почему мы встречаемся в таком составе. Почему здесь нет всех офицеров, но среди нас есть также сержанты и капралы? Я выбрал тех, кто в силу своего боевого опыта и черт характера поможет мне принять это решение, а затем обеспечит исполнение приказов. Я выбрал самых лучших и самых надежных представителей роты. Мы украдкой смотрим друг на друга. У всех сосредоточенные и серьезные, слегка торжественные лица, будто они стоят в почетном карауле над могилой любимого друга или собираются выйти из строя, чтобы получить орден за пролитую в бою кровь. И вместе с тем в глазах у всех виднеется черное пламя. Капитан сидит во главе стола, слева от него Остин, дальше Северин и Соттер. Я сижу напротив Остина, возле капитана, так как только это место осталось свободным, а рядом со мной Голя и Вернер. Чувствую исходящий от командира роты слабый запах перегара, вижу его бледные, валившиеся щеки, и понимаю, что он оказался в ситуации, в которой не хотел бы оказаться ни один человек. Граница на пустынной дороге, из-за которой уже не будет возврата. «Лейтенант Остин изложит вам текущее положение дел». Командир роты кивком передает ему слово. «Передо мной лежит список погибших. Марсель Остин показывает густо исписанный листок. С начала нашей миссии в пустыне Салат погибли 42 солдата 9 роты, трое из военной разведки, один служащий сил специального назначения, один переводчик. Всего 48 человек». Не все смерти подтверждены, но можно предположить, что весь отряд лейтенанта Мюллера, состоявший из 30 солдат и переводчика, погиб по пути в Тригель. В зале слышится ропот. Кроме того, часть личного состава дисторсии небоеспособна вследствие психических расстройств, продолжает лейтенант. В подвале под нами находятся 9 солдат, переведенных из медсанчасти или помещенных под арест для их собственной безопасности. 8. поправляет сержант Голя. «Я только что освободил капрала Нормана». Зато старший рядовой Бенеш час назад попал под наблюдение капитана Заубер. «Бенеш?» — удивляется лейтенант. «Я тебе уже говорил, что об этом думаю». «Так или иначе, все сходится. Из ста одного солдата и гражданских работников, которые имелись в нашем распоряжении по прибытии майора Вилматса», Остались 45, включая командование роты, персонал медсанчасти, плохо обученных техников Янга, оператора дрона и нашу переводчицу. В реальности под нашим началом 23 рядовых и старших рядовых, участие из которых ослаблен моральный дух, 6 капралов и 3 сержанта. Именно такими силами мы располагаем на случай атаки партизан, а в первую очередь для выполнения задач, о которых расскажет командир роты. Младший лейтенант Янг сегодня представил мне рапорт, из которого следует, что в нашем распоряжении также имеются 8 Скорпионов, 3 МТ-35, поскольку один из них неисправен, и 4 Кераста. Учитывая ограниченное количество выполняемых патрулей, у нас еще осталось свыше 2 трети топлива. Есть также большие запасы провизии, питьевой воды, оружия и боеприпасов. «Не буду вдаваться в детали, но для оставшихся на базе солдат всего этого хватит с избытком». «А что со связью, господин лейтенант?» – спрашивает сотр. «За последние две недели нам не удалось связаться ни с командованием полка, ни даже с базой в Тригеле. Хуже всего, что полковник Хербст ожидал проблем со связью и не пришлет подкрепления раньше, чем через неделю. Мы полностью отрезаны от мира и вынуждены рассчитывать исключительно на себя». Вам следует также знать, что у нас имеются два беспилотных аппарата «Сокол» и один аппарат типа «Феникс». В настоящее время их обслуживает один оператор, но Янг сейчас обучает управление обоих инженеров. Вчера во время тренировок один из «Соколов» зафиксировал передвижение серьезных повстанческих сил примерно в четырех километрах к югу от Кумиша. По нашим оценкам, их отряд может насчитывать до 50 человек. У меня все, господин капитан. Вот ж блядство! Вырывается у Северина. Прошу прощения. Этикет сейчас не самое главное, сержант, качает головой капитан. Но дисциплина и исполнение приказов более чем. Имея в распоряжении ограниченные ресурсы, мы должны как можно более эффективно их использовать. Мы должны также принять решение, станем ли мы выполнять задачу, которую мы с лейтенантом Остином описали в переданной вам час назад инструкции. Ее получили все, кроме Капрала Трента, поскольку именно он является нашим источником информации. Все ознакомились с документом. Собравшиеся кивают. У них сразу же возникает множество вопросов, но Микель Бэк жестом заставляет их замолчать. Время для дискуссии наступит позже. Я заглядываю в документ, который лежит перед сержантом Голей. Там по пунктам перечислено все, что я сообщил командованию во время разговора с капитаном Заубер. Слова мои наверняка звучали бы как бессвязный бред, если бы не комментарии Остина, в которых он подтверждает большую часть фактов. Я чувствую, как все внимание постепенно сосредотачивается на мне. «Господа, я никогда прежде не оказывался в ситуации, когда столь трудно поверить в источник угрозы и примириться с целью, которую мы должны реализовать», — добавляет капитан. То, чего требует от нас объект, находящийся под холмом от Атартен, выглядит как квинтэссенция зла. Сама природа врага столь непостижима и чужда, что мы очень долго отрицали его существование. Однако события последних дней, а в особенности последних часов, вынуждают меня пересмотреть свое мнение и взвесить все возможности. Командир устало закрывает глаза. Собственно, вариантов у нас два. Первый. Немедленная эвакуация форпоста-дисторсия и, и попытка пробиться в тригель или, учитывая сосредоточение повстанцев, обратно на север, в сторону Хармана. Наши шансы добраться до цели я оцениваю в 30%. Наверняка мы понесем тяжелые потери, но некоторые могут выжить. Второй вариант – выполнить поставленную объектом задачу, То есть остаться на базе и истребить население Кумиша, совершив самое страшное военное преступление в современной истории нашей армии. Хладнокровное убийство, 200 с лишним гражданских лиц, в том числе женщин и детей, никому из вас не даст спать спокойно до конца жизни. Лично я, если мы останемся в живых, ожидаю за отдачу подобного приказа смертельного приговора и показательной казни. В помещении наступает глухая тишина. «Господин капитан, есть еще третий вариант», — говорит Северин. «Мы можем остаться на базе и отразить возможную атаку партизан. В соответствии с процедурой, самое большее через три недели командование пришлет сюда разведку. Нам легче будет защитить дисторсию, чем пробиваться в тригерь или Харман. «Справедливое замечание», — кивает бэк. Именно таков был первоначальный план после имевшей трагические последствия поездки лейтенанта Мюллера. Заверяю вас, что отказаться от этого варианта было тяжелее всего. Но проблема в огромной опасности, грозящей нам со стороны объекта. Техническое превосходство над нами этого нечто столь велико, что на сегодняшний день оно убило или лишило разума свыше половины роты. Каждый день промедления... Согласие на очередные смерти или случаи психических заболеваний. Как солдат и ваш командир, я не могу пассивно ждать развития событий. «Мы отвергли этот вариант сегодня утром», — добавляет Остин. «Сержант Голи и Капрал Вернер, участвовавшие в поисковой операции в туннелях, захватили одно из шпионских или коммуникационных устройств, посланных объектом. Взгляните на эту технологию и сделайте выводы». он достает из тряпичного мешка под столом разбитого краба и передает собравшимся. Вид небольшой машины, неисправный и частично раздавленный, но все еще напоминающий гибрид живого организма с продвинутой электроникой, производит на всех немалое впечатление. Взяв ее в руки последним, я замечаю сквозь дыру в панцире белые высохшие внутренности, перемешанные с проводами и микросхемами. Никто на Земле еще не располагает таким оружием. Я с отвращением кладу эту дрянь на середину стола. Охотнее всего я сейчас швырнул бы ее в бочку с дерьмом и поджег. Мы даже не уверены до конца, в самом ли деле она мертва и больше не способна нападать на людей. «Разрешите, господин капитан?» — спрашивает сержант Голя. Бэк едва заметно кивает. «Думаю, для всех нас единственным разумным вариантом кажется покинуть дисторсию, по крайней мере, на первый взгляд». В этом случае мы рискуем собственной жизнью, но попытаться можно. И если в окрестностях Атартена нас не убьет находящийся под нами объект или повстанцы в пустыне, у нас есть шанс добраться до какой-то из баз. Даже если мы погибнем в бою, а тем более останемся живы, совесть наша будет чиста. Я сам выбрал бы это заебательское решение, если бы не одна деталь. Сержант несколько мгновений смотрит на меня». Я разговаривал с Капралом Трентом, прежде чем прийти сюда. Мне хотелось понять одну вещь. Почему объект требует от нас убить столько людей? Это единственное, о чем нам следует думать. На борту этого нечто находится вещество, которое может уничтожить всю Землю. Если мы не сделаем того, чего оно хочет, оно останется здесь и убьет миллиарды людей. Не выживет никто. Ни наши семьи, ни наши друзья, ни наши враги. Наступит настоящий Холокост. И потому мы должны сделать все, чтобы этот корабль отсюда исчез. Мы должны пожертвовать собой. Капитан Бэк смотрит на нас из-под полуприкрытых век, а лейтенант Остин просит меня в точности рассказать, какие инструкции выдала мне Эстер. При одной лишь мысли о зверствах, которые мы должны совершить, у меня пересыхает в горле, но Голя придает мне сил. Похоже, все теперь понимают, перед каким выбором мы стоим. Возможно, командир роты рассчитывал, что мы примем иное решение. Возможно, он еще строил иллюзии, что мы придумаем нечто, позволяющее нам избежать преступления. Но чем дольше мы сидим в этом зале, тем яснее становится, что другой возможности у нас нет. На базе с повязкой на глазах появляется Хавар Салтик. Старость усиления сперва отводят в медсанчасть. а затем направляют в здание командования. Когда он идет через плац с лейтенантом Остином, его переполняет радость. Видимо, состояние здоровья маленького бихрама улучшилось настолько, что в душе Армая зародилась надежда. Глядя на него, я ощущаю тупую боль в груди. Я собираю парней в углу базы. Час назад я вернулся с совещания, съел несколько сухарей и решил, что пора. Приказ командира роты требует, чтобы я подтвердил готовность моих людей к дальнейшим действиям. Нам предстоит отобрать из всех подразделений 15 человек, включая капралов и сержантов, которые возьмут на себя роль палачей. Решение об истреблении деревни принято. Больше всего сопротивлялся капрал Соттер. Даже не потому, что ему было страшнее всего. Он попросту упрямо твердил, что провести подобную операцию будет невозможно. Нам не удастся перевести на базу всех жителей Кумиши, убить их, не допустив при этом бунта. Он имел в виду взрослых армаев, но наверняка также часть нашего личного состава. Именно потому так важно надежно укомплектовать отряд. Это самый тяжелый разговор, который предстоит мне с моими солдатами. Готовясь к нему, я поговорил с Балардом. Даже он схватился за голову, услышав о цели операции, но поклялся, что примет в ней участие. Он не пытался уклониться. Может, помогло его пренебрежительное отношение к миру. А может, каждый человек, припертый к стене, в конце концов перестает отделять добро от зла. Я стараюсь как можно лучшим образом описать парням ситуацию, подбирая слова так, чтобы они поняли, что наши действия необходимы. Я не успокаиваю их совесть и не пытаюсь сделать вид, будто то, что мы собираемся сделать, когда-нибудь уйдет в забвение. Возможно, грядущие поколения об этом забудут, если таковые вообще будут существовать, но нам наверняка многие годы предстоит просыпаться посреди ночи и кричать от ужаса, пугая наших женщин. Но нам придется это сделать, несмотря ни на что». «Блядь, это хуже, чем бандитизм!» — первым подает голос Гаус. «А может, удастся схватить и обречь на смерть только мужчин?» — спрашивает водяная блоха. «Вы хорошо подсчитали?» «Джаред, мы проверяли много раз. Я кладу руку ему на плечо». «Будь у нас такая возможность, мы швырнули бы туда животных, а не людей. Требование объекта однозначно. Должны погибнуть все жители Кумиша, иначе все совершенное нами зло пропадет впустую». «Я их ненавижу, как бешеных собак. Убил бы любого партизана, но...» «Не убью ребенка», — говорит водяная блоха. «Я не смогу, шеф, не смогу!» «Никто не хочет убивать детей. Я в отчаянии качаю головой. Абсолютно никто!» «Может, удастся этого избежать?» — размышляет Балард. «Оставим их напоследок, достанем мы из холодильника тела убитых солдат. Им уже все равно». На мгновение возникает спор из-за того, можем ли мы пожертвовать трупами наших товарищей, но в конце концов соглашаются все, даже Пурич. Похороны — важный ритуал, но не настолько, чтобы убивать невинных. Даниэль складывает забинтованные руки и, похоже, молится. Гаус снова ковыряет ботинком в земле, над чем-то размышляя. Лишь водяная блоха решает побыстрее принять решение и, наконец, больше о нем не думать. «Я согласен. Неестественно спокойно», — говорит он. «Ни одного ребенка я не убью, но можешь на меня рассчитывать». «На меня тоже, я тебе уже говорил», — кивает Балард. «Я сделаю все, что потребуется». «Спасибо, парни. Я смотрю в землю, стыдясь своей просьбы». Полагаю, что Крис может быть прав. Если мы доставим этому чудовищу всех взрослых армаев, убивать детей не потребуется. Что бы ни случилось, отпущение грехов мне не получить, внезапно говорит Пурич. Но никто не говорил, что я отправлюсь на небо. Никто при рождении не давал мне такой гарантии. Так что пошло на все нахер. Срать я хотел на эти раны на руках. Можешь записать меня в ту группу, Маркус. Я пойду с вами. Почти шепчет Гаусс. «Не хочу, но пойду». Парни переходят к конкретике и начинают расспрашивать, как будет проходить операция. Сколько машин поедет в селение? Кто за что будет отвечать? И как будет совершаться казнь? Не на все вопросы я знаю ответ, поскольку детальный план разработает ночью командование и передаст его нам завтра утром. Я говорю им, что Эстер велела привести пленников в пещеру под лабораторией. Если нам удастся, мы должны заставить их раздеться и войти в озеро. Водяные течения и водовороты, которые вызовет корабль, затащат жертвы сперва в подземный туннель, а потом на борт. Понятия не имею, насколько это будет возможно. Наверняка мы просто застрелим гражданских внизу, разденем тела и бросим их голыми в воду. Я мысленно задаю себе вопрос, что будет большей жестокостью? Баллард вполне разумно спрашивает, почему Эстер сама не протуннелирует жителей Кумиша под землю. Собственно, для чего ей нужны мы? В ответ я рассказываю про отряд Мюллера, который вместо того, чтобы оказаться на борту корабля, застрял в стенах одного из туннелей. Расчеты активных ИИ без участия главного компьютера слишком неточны, чтобы проделать такой маневр. Последняя попытка закончилась неудачей, и наши товарищи погибли зря. У меня начинает срываться голос, и я поспешно возвращаюсь в палатку. Четверг, 14 июля, 0.15. Мы снова на посту у ворот, и мне кажется, что этот караул станет для нас последним. На ужин, кроме пайков, мы получили таблетки от начальницы медсанчасти, может, обогащенный модофенил, а может, какой-то наркотик. Мы чувствуем себя свежими и отдохнувшими, несмотря на вечернюю работу в казармах, а все проблемы, разрывавшие наши мозги, оказываются будто за стеклом. Не знаю, как такое может быть, но в какой-то момент на посту является Неми. Парни улыбаются ей и слегка отводят взгляд, когда она меня целует. «Теперь нам уже все равно, и мы не заботимся даже о видимости». Нарушая все правила безопасности и приказы, мы отходим с девушкой чуть дальше в сторону холмов. Она держит меня под руку, и мы делаем вид, будто прогуливаемся. Капитан Заубер обо всем ей рассказала, чтобы та поняла, в какой кошмарной ситуации я оказался. После долгих раздумий она также попросила Неми о помощи во время операции. И теперь девушка просит у меня прощения. Я не могу на нее гневаться. Просто не сумел бы, даже если бы она все еще злилась. Никто не писал мне таких писем, как она. Никто столь упрямо меня не поддерживал и не жертвовал собой просто так. Самое ее присутствие приносит мне облегчение и радость. Но сейчас мы не можем обниматься и возиться на койке, чего мне больше всего бы хотелось. Над нами высоко над пустыней салат расцветает бледное зеленоватое облако. Оно напоминает полярное сияние, хотя мы ближе к экватору, чем к полюсу. Магнитные возмущения вокруг холма вызвали аномалию, восхитившую Неми. Она показывает на зеленое свечение и говорит, что это доброе предзнаменование, в очередной раз повторяя, что может сделать для нас все, что угодно. Мы избежим из этой ловушки, ибо пока живы, у нас есть шанс. Я на мгновение крепко прижимаю ее к себе, забыв о войне. Если бы я мог перемещаться во времени, как тот чертов туннельщик, я вернулся бы в Харман, к первым минутам, которые мы провели вместе, и первым робким разговором. Мне хочется верить, что все впереди, что вся жизнь, которая нам осталась, не ограничивается несколькими часами. Хочется верить, что любовь подобна щиту, которая оберегает нас от зла. Мне хочется верить в слова Неми, но я не могу».